Глава 1224. Апостазия. Могущественных экспертов во всем мире затрясло. Особенно в святом домене эритического дао, растительности практиков, культивирующих древесный атрибут, сотрясала сильнейшая дрожь. Ван Буллев в своем убежище в Новограде открыл глаза, его окружило огромное количество магических символов, и сейчас они сходились к нему, словно его тело притягивало их на манер черной дыры. Под ее влиянием магические символы ослепительно вспыхивали и растворились под кожей. После сотен провальных попыток Ван Буэлэ впервые не допустил ни одной ошибки при создании 10 миллионов магических символов. Внутри него они не исчезали, а соединились в семечко Дао, которое относилось к древесной стихии. Это был первый шаг в создании Дао-основания, требуемого для культивации восьми наивысших Дао. На 10% он стал чувствовать всю силу стихии Дерева Святого Домена Еретического Дао. Это состояние было похоже на то, что он испытал в прошлых жизнях на планете Фатум. Чувство божественности. Потому что он ощущал присутствие растительности всего Святого Домена Иретического Дао, а то в свою очередь установило с ним неразрывную связь. Ее можно использовать в любое время и сделать любую травинку или дерево своими глазами и клоном. В то же время все практики, культивирующие дерево, превратились у него в голове в множество гоньков, и он мог предрешить судьбу этих людей одной силой мысли. Среди них попадались заурядные тусклые гоньки, на них он влиял в меньшей степени в сравнении с яркими образчиками, чем ярче был огонек, тем сильнее было влияние Ван Буэлэ. Вплоть до того, что он мог воздействовать на их мысли. Позволить им жителям приказать умереть, и они охотно выполнят приказ. В некотором смысле их судьбу связала еще одна нить Фатума. Так случилось потому, что Ван Бууле стал истоком дао всех этих практиков. Чем больше они культивировали, тем теснее становилась их связь с Ван Бууле. Тем больше было его влияние. Если исток поразит зло, то и культивирующих эту стихию практиков постигнет такая же участь. Таково дао, таково всемогущество, такова божественность. Если ты культивируешь мое дао тебе придется считать меня хозяином и служить верой и правдой». Это поразило Ван Буолэ до глубины души. Он наконец понял значение слов отца Ван И. «Чужую магию можно использовать для убийства, но ее нельзя постичь. Ибо ты никогда не сможешь быть уверен, что за истоком культивируемого тобой Дао никто не стоит. Если у него сознание, добр ли он или нет, все это неизвестно, поэтому все практики с самых первых шагов в мире культивации отдаются в руки судьбы». Разумеется, при средней культивации лучше не пытаться обрести глубокое просветление тем, кто достиг определенных высот на поприще культивации, кто прошел длинный путь в поисках просветления, не сбежать от этого до конца жизни. Это был секрет мира практиков. Жестокая реальность культивации. Звездное небо было пастбищем. Да, у Звездного семени Заюи в каком-то смысле просто использовала великий магический закон настоящего Звездного неба. Хотя они находились на совершенно разных уровнях. Дыхание Ван Була слегка участилось, прокрутив в голове свою жизнь, у него похолодело все внутри, а сердце застучало еще быстрее. Чем больше он узнавал о великом Дао, тем больше уважил и страшился его. Однако его сердце Дао не дрогнуло, и его вера в Дао Свобода только укрепилась, он наконец достиг границы высшего магического закона Вселенной и отныне по праву мог называть себя всемогущим. Только сейчас ван Бола понял, каким ужасающим могуществом обладал отец Ван И. Мир каменный стала незначительное место. Снаружи лежит по-настоящему безграничная вселенная. Может даже император там пустяковая фигура, но у меня нет сомнений, что все эксперты там достигли абсолюта, став истоком одного или нескольких великих Дао. Именно сила истока Дао является фундаментом всего. Заключил ван Бола. Он знал, что его дао-дерево пока лишь достигло границы великого дао-вселенной, однако оно уже обладало непредсказуемой силой. Если довести его до Абсолюта, то эта сила будет по-настоящему внушать ужас. Я не могу довести древесный атрибут пяти стихий до Абсолюта, где бы он стал настоящим истоком. Таким оно может быть только внутри мира каменной стелы. За его пределами в сравнении с древесным дао в великих магических законах вселенной Мое дао дао-дерево будет не больше тонюсенькой веточки на фоне раскидистого дуба. Великие дао-пяти элементов за бесчисленные века обязательно должны были найти сущности, которые заняли их и стали истоком». Глаза Ван Боле странно блеснули. Он наконец понял, почему в нефритовой табличке восьми высших дао была запись о другой загадочной даотской магии. Называлась она «Апостазия». Примечание переводчика. Апостазия — это отступление от религиозных догматов и предания дао. Так называемые 8 наивысших ДАО представляли собой последовательность трех групп. В одной было 5 ДАО, во второй 2, а в третьей всего одно. Первые 5 представляют собой нечто аморфное, следующие 2 символизируют положительное и отрицательное наивысшее ДАО одного истока, а последнее является переменной. В случае первых 7 великих ДАО практик подбирается как никогда близко к истоку, но не достигает его, что похоже на пересечение пропасти по тонкой веревке потому что совершить апостазию так же тяжело, как перевернуть небо вверх дном. все таки в случае, когда культивация чужого дао достигает значительного уровня, можно попытаться отказаться от даосской магии и уничтожить культивацию. Но даже тогда тебе все равно не спастись, потому что тело практика, его божественная душа и даже отпечаток на эссанции будут незаметно меняться под влиянием культивируемой даосской магии других. Это жизнь, ведущая к смерти, к отсутствию контроля. Если Ван Буле по совету из нефритовой таблички достигнет апостазии, то ему удастся избежать этой опасности. В самый последний момент он может сжечь 7 дао и использовать их в качестве топлива. Таким образом можно открыть дорогу к восьмому дао, подобно тому, как ты медленно накапливаешь шёпот. Восьмое дао — это ядро техники 8 наивысших дао, потому что именно это совершенная великое дао будет полностью принадлежать практику. Теперь понятно, почему отец Ван И сказал, что у Истока Восьмины наивысших Высших Дао нет хозяина. Потому что вариантов Истока этого Дао может быть огромное количество. Никто не может овладеть всеми этими Истоками сразу. Ван Боуле в чувствах вздохнул. Ему потребовалось время, чтобы успокоиться. К счастью, на данный момент мое постижение даосской магии не достигло абсолюта. Ван Боуле сделал глубокий вдох. древесная семечко внутри него внезапно начало вращаться. От него отделилась аура Дао. Сам он заглянул в себя, чтобы увидеть истоки всех своих техник культивации. Ван Бооле видел свое тело и душу, а также множество тончайших нитей. Они символизировали все техники культивации или божественные способности, которые он выучил за свою жизнь. Понимание большинства из них оказалось весьма поверхностным. Считанные единицы он понимал значительно лучше. К примеру, проклятие пламенеющего духа, а также магические законы его дао-звёзд. Десять тысяч нитей исходили из его созвездия, а точнее из особых звезд. В их плотном скоплении все нити, за исключением одной, были оборваны и закольцованы, словно не имели истока. Ван Боулы нахмурился. Тщательно изучив их, он пришел к выводу, что все эти нити были обрезаны одновременно. Поразмыслив над этим, он, кажется, понял, что случилось. Время, когда это произошло, и остаточные ауры указывали на то, что их обрезал отец Ван Ии. Единственная целая нить появилась совсем недавно. Нить, да, у дерева была толстой и крепкой, поднимаясь в пустоту, словно исполинское дерево. Ван Буоле понятия не имел, где она заканчивалась, однако он чувствовал отсутствие воли в находящемся в пустоте истоке. Это не означало, что тот был свободен. Более вероятно, что исток древесного дау не был занят существом, у которого присутствовало сознание. Это прекрасно укладывалось в теорию Ван Буоле, все таки пять элементов наивысшего дау являлись фундаментом мироздания. Если бы их истоки занимали живые существа, то вселенная находилась бы в постоянном хаосе. Ван Була с облегчением выдохнул. Он все еще не отозвал Ауру Дао, только он хотел подняться на ноги, как вдруг выражение его лица изменилось. Его посетила фантастическая идея. «А если мое изначальное тело, шип из черного дерева, который вонзён в лоб императора, является истоком древесного Дао, одного из пяти великих элементов?»